сделки», — прошипел Фулгрим, указывая серповидным когтем на гора. «Ты заключил кровавые соглашения с богами, а клятвы богам не следует с легкостью нарушать». «Меня насквозь пробирает отвращение, когда ты говоришь о вере клятвам», — сказал Мартырион. Магистр войны поднял руку, удерживая Фулгрима от ядовитого ответа. «Вы оба здесь, поскольку я нуждаюсь в ваших уникальных талантах. Гневу сынов Гора снова нужно дать волю, и я не стану этого делать, не имея возле себя братьев». Гор медленно двинулся по кругу, оплетая Мартариона и Фулгрима словами, словно сетью. Реп поднял великий гибельный шторм на Калте и расколол галактику на части. По ту сторону бурь пятьсот миров пылают в теневом крестовом походе Ларгара и Ангрона. Однако теперь от их бессмысленной резни нету прока. Выбор между победой и поражением. Сделай то, что происходит здесь. С нами. С вами. Слова магистра войны были одновременно соблазнительными и успокаивающими, что было очевидно даже Аксиманду. Однако они оказывали желаемое воздействие. «Мы наконец-то выступаем к Терре?» — спросил Мартырион. Гор рассмеялся. Еще нет, но скоро. Я позвал вас сюда, чтобы подготовиться к этому дню. Гор сделал шаг назад и вскинул руки, а из пола быстро, словно коралловые наросты, поднялась древняя аппаратура, разворачивающаяся и раскрывающаяся с механической точностью. С ней поднялась сотни или больше стеклянных цилиндров в каждом из которых находилось тело, вечно лежащее на пороге между бытием и забвением. Из прежде незаметных входов появилось множество плачущих техноадептов и механикумов в черных облачениях, которые заняли места возле мягко светящихся цилиндров. «По любым оценкам смертных, наш отец – Бог», – произнес гор. И хотя он и позволил своему царству погрузиться в мятеж, он все равно слишком могуч, чтобы сражаться с ним. «Даже для тебя?» — с ухмылкой спросил Фулгрим. «Даже для меня», — подтвердил магистр войны. «Чтобы убить бога, воин сперва должен сам стать богом. Гор сделал паузу. По крайней мере, так мне сказали мертвые. Глава вторая. Крепкие корни. Молях. Огонь медузы. Под куполом километровой высоты располагался гегемон. Чудо гражданской инженерной мысли, которая идеально воплощала замысел лежавший в основе создания дворца. Расположенный в округе кат Старой Гималазии, гегемон был резиденцией имперского правительства, центром деятельности, где никогда не останавливался и не прерывался даже на миг непрестанный труд. Лорд Дорн, разумеется, хотел укрепить его, обложить золотые стены адамантием и камнем, однако это распоряжение было тихо отменено на высшем уровне. Если бы армии магистра войны углубились во дворец настолько далеко, значит война уже была бы проиграна. Его кости пронизывал миллион комнат и коридоров. От бездушных загородок из голого кирпича для песцов до головокружительных покоев из услита, мрамора и золота, заполненных величайшими сокровищами искусства всех времен. Десятки тысяч закутанных в рясы секретарей и клерков спешили по высоким вестибюлям в сопровождении нагруженных документами сервиторов и бегущих рысцой чернорабочих. Послы и знать со всего мира собирались, чтобы подать петицию лордам Терры, а министры руководили делами бесчисленных департаментов. Гегемон давно перестал быть зданием в буквальном смысле этого слова. Он раскинулся за пределы купола, превратившись в громадный самостоятельный город, спутанную массу ответственных провалов архивов, канцелярских башен, куполов-просителей, дворцов бюрократии и ступенчатых террас с висячими садами. За века он стал практически непостижимым органом тела Империума, функционирующим несмотря на чрезвычайную сложность или, возможно, благодаря ей. Это было неторопливо бьющееся сердце владения Императора, где решения, касающиеся миллиардов, распространялись по галактике функционерами, которые ни одного дня не провели вне вращения кругов Дворца. И округ кат был лишь одной из многих сотен подобных областей, заключенных внутри окованных железом стен самой могучей крепости Терры. Под затянутой облаками вершиной центрального купола Гегемона располагалась уединенная рифтовая долина, где можно было встретить последние оставшиеся образцы естественной растительности Терры. Купол был столь огромен, что на разной высоте властвовали различные микроклиматы, из-за чего возникали миниатюрные погодные модели, противоречащие всем представлениям о замкнутости. Поблескивающие белые утесы были укутаны вечно зеленой горной растительностью и украшены каскадами ледопадов, от которых питалось хрустальное озеро с зеркальными карпами Кои. К отрогу скалы на полпути до утесов лепились руины древней цитадели. Внешняя стена давным-давно обрушилась, а остатки внутренней крепости отделялись группой концентрических кругов из стеклянистого вулканического камня. Долина существовала до создания Дворца, и молва утверждала, будто она имела особое значение для самого Повелителя Человечества. Правду знал лишь один человек, но он никогда бы ее не открыл. Малкадор Сигелит сидел на берегу колышущегося озера, решая, наступать ли уверенно справа или же отбросить осторожность И атаковать всеми силами. Он обладал более крупной армией, однако противник был гораздо больше него. Огромный гигант, облаченный в боевой доспех цвета освещенного луной льда и укутанный в меховой плащ. Длинные косички красно-коричневых волос сплетенными драгоценными камнями и пожелтевшими клыками были откинуты из благородного дикого лица которая в искусственном освещении купола казалось белым, словно мрамор. Ты собираешься ходить? спросил волчий король. Терпение, Леман, произнес Малкадор. В Хнефатафел много тонкостей, и каждый ход нужно тщательно обдумывать, особенно когда атакуешь. Я в курсе насчет тонкостей игры, отозвался Леман Рус. Его голос звучал, как гортанное, угрожающее рычание хищника. Это я изобрел этот вариант. Тогда ты знаешь, что меня не надо торопить. Могучий более, чем вообще может подразумевать такое определение, Лиман Рус был цунами, которое зарождается далеко в море и набирает силу на протяжении тысяч километров по мере приближения к берегу. Его материальное тело воплощало собой мгновение перед ударом. Даже когда Леман Рус явно пребывал в покое, казалось, будто ему стоит огромных усилий удерживаться от буйного взрыва. У него на поясе висел на ремне охотничий клинок с костяной рукояткой. По его постчеловеческим меркам это был кинжал. Для всех же остальных – меч. Рядом с Леманом Русом Малкодор выглядел хрупким, сгорбленным стариком. По мере течения времени, это все меньше было тщательно культивируемым образом и все больше становилось подлинным отражением усталости в глубине его души. Белые волосы не спадали с его головы и лежали на плечах, словно снег на громадных склонах Джамалумы. Находясь в обществе Сангвине или Рогаладорна, Он мог бы связать волосы, однако с Руссом внимание к физическим мелочам отходило на второй план, перед насущными делами. Малкадор изучал доску, разделенный на неравные сегменты и шестиугольник с восьмиугольным возвышением по центру. В каждом сегменте были проделаны прорези, куда помещались фигуры, вырезанные из пожелтевших зубов Хрош Фалур. Набор воинов, королей, чудовищ и сил стихий. Части доски были сделаны подвижными, они могли надвигаться друг на друга и скрывать или открывать новые сегменты. А встроенные в каждый из боков стержни поворачивались, блокируя или открывая прорези. Все это позволяло умелому игроку одним движением радикально менять характер игры. У одного из играющих был король и небольшая группа помощников, у другого — армия, и, как и в большинстве подобных игр, задача была убить вражеского короля. Или сохранить ему жизнь, в зависимости от выбранного цвета. Рус всегда предпочитал играть за находящегося в меньшинстве короля. Малкадор вынул ярла владетеля, И передвинул его ближе к восьмиугольнику, на котором собрались фигуры волчьего короля, а затем повернул один из стержней. Внутри доски завертелись пощелкивающие механизмы, но было невозможно узнать наверняка, какие прорези открылись, а какие закрылись, пока игрок не делал ход. Дерзко! заметил Рус, Дэма бы сказал, что ты недостаточно обдумал этот ход. «Ты на меня давил?» «И ты позволил себя подгонять?» Задумчиво произнес Рус. «Я удивлен». «Сейчас не время для глубоких раздумий». «Ты об этом уже говорил». «Об этом важно говорить». «Но еще и не время для безрассудства», сказал Рус, передвинув боевого ястреба и повернув боковой стержень. Ярл, владетель Малкадора, упал на бок, занимаемая им прорезь закрылась. «Глупо!» – произнес Малкадор, отказавшись от возможности изменить доску ради того, чтобы продвинуть лишнюю фигуру. «Теперь ты открыт!» Рус покачал головой и надавил на сегмент доски перед собой, развернув его на 90 градусов. Когда тот со щелчком встал на место... Малкадор увидел, что слуги короля теперь готовы обойти его армию с фланга и казнить главную фигуру. «Ты говоришь открыт», — сказал Рус. «А я говорю Беркутра». «Удар охотника», — перевел Малкадор. «Это Чигарийски. «Меня научил этому названию хан», — отозвался Рус, который никогда не приписывал себе чужих заслуг. Мы называем это алматигрбита, но его термин мне нравится больше. Малкадор аккуратно опрокинул свою главную фигуру на бок, зная, что из ловушки волчьего короля не будет спасения. Одно лишь медленное истребление, из-за которого его оставшаяся без предводителя армия окажется рассеяна по углам доски. Славно сыграно, Леман, произнес Малкадор. Рус кивнул, наклонился и достал из-под стола широкогорлый кувшин с вином. В другой руке у него была пара оловянных кубков. Один он оставил себе, а второй протянул Малкадору. Сигелит заметил происхождение вина и с любопытством приподнял бровь. Рус пожал плечами. «Не все у сынов было отравлено колдовством». Вино разлили. И Малкадор был вынужден согласиться. «Как скоро твой флот будет готов к бою?» — спросил Сигелит, хотя уже изучил рабочий график фабрикатора Кейна с новопангейской орбитальной верфи, касательно фенрисийских кораблей. «Щенки Альферия пытались вырвать Храфанкелю в сердце, но его кости крепкие, и он вновь отправится в плавание», — флегматично проворчал Рус. Кораблестроители говорят мне, что прежде чем он будет готов выйти в пустоту, пройдет по меньшей мере три месяца. И даже угроза медведя не заставит их работать быстрее. Медведя? Прицепившаяся ошибка в имени. Только и ответил Рус. А остальной флот? Может и дольше, сказал Рус. Задержка раздражает. Но если бы ангелы Калибана не прибыли вовремя, флот вообще не из чего было бы собирать. Впрочем, мы занимаем время, тренируемся, сражаемся и готовимся к предстоящему. — Ты обдумал мою альтернативу? — Обдумал, — отозвался Рус. — И? — Мой ответ — нет, — произнес Рус. «От нее смердит местью и крайними мерами!» «Это стратегия», — сказал Малкатор. «Упреждающий удар, если угодно». «Семантика», — ответил Рус, и в его голосе появился предупреждающий скрежет. «Не думай плести вокруг меня лингвистические узлы», — сигелит. «Мне известно, почему ты хочешь сжечь эту планету». Но я воин, а не разрушитель. Тонкая разница, друг мой. Однако если смерть какого-либо мира и заставит магистра войны свернуть с пути, то именно этого... Возможно, но это убийство на другой раз. Сказал Рус. Лучше направить пушки моего флота на самого гора. Итак... Ты твердо нацелен на это. Как проклятый ледолаз Брагерграта обречен следовать за дурной звездой. Дорн предпочел бы, чтобы ты остался, произнес Малкадор, передавая Русу красные фигуры. Тебе известно, что Терра стала бы сильнее с Великим Волком, лежащим в ожидании, оскалив клыки и наточив когти. Если я так нужен Рогалу, Пусть сам попросит. Сейчас он отсутствует. Я знаю, где он, сказал Рус. Думаешь, я пробивался назад от Алакса и не оставил в тени бесшумных охотников, чтобы посмотреть, кто следует за мной? Мне известно о вторгшемся корабле, и я видел, как люди Рогала его захватили. Рогал гордый произнес Малкадор. Но я... нет. Останься, Лиман. Расставь своих волков на стенах Терры. Волчий король покачал головой. Я не создан для ожидания, Сигили. Я плохо сражаюсь из-под прикрытия камня, выжидая, пока враг попытается выбить меня. Я палач. А палач наносит первый удар. Смертельный взмах который завершает спор еще до его начала. Малкадор кивнул. Он подозревал, что ответ Руса будет именно таким, но все равно должен был предложить альтернативу. Он поднял взгляд к вершине купола, где далекие восходящие ветры гнали облака. Прорицатель или астромант могли бы разгадать в их очертаниях знамения и знаки, но Малкадор видел только облака. «Позвали изгнанного щенка?» — спросил Рус, откидываясь назад и допивая вино, будто воду. Малкадор снова посмотрел на Руса. «Друг мой, не следует его так называть». Он столкнулся с решением магистра войны предать императора и отказался ему следовать. Не нужно недооценивать подобную силу характера. Силу? которую по отдельности не проявило множество прочих. Русский внул, уступая, и Малкадор продолжил. Челнок из цитадели Сомнус прибыл на виллу Ясу этим утром. Пока мы беседуем, он приближается к гегемону. — И ты все еще веришь, что он лучший? — Лучший? — переспросил Малкадор. — Сложно определить. Несомненно, у него уникальный дар. Но лучший ли он? Лучший и в чем? Лучший боец? Лучший стрелок? Лучшее сердце? Не знаю. Лучший ли он? Но он тебя не подведет. Рус тяжело по-звериному вздохнул. Я читал разовые планшеты, которые ты мне дал. И они не успокаивают. Когда Натаниэль Гарро нашел его, он был обезумевшим убийцей, губителем невинных. Чудо, что он вообще пережил Ризню. «Да, может и так», — произнес Рус. «Поверь мне, Лиман, этот с нами столь же твердо, как и все, кого я встречал». «А если ты ошибаешься?» — спросил Рус, — наклоняясь над доской и роняя собственного короля. Что, если он вернется к магистру войны? То, что он видел и делал. То, что он знает. Даже если он так верен, как ты считаешь, ты не можешь знать, что случится, когда он войдет в чрево зверя. Тебе известно, как много от этого зависит. Прекрасно известно старый друг», – произнес Малкадор. «Твоя жизнь, жизнь императора, возможно, жизни всех нас. Император создал тебя для ужасной, однако необходимой цели. Если кто и сможет остановить гора, пока он не добрался до Терры, так это ты». Рус резко вскинул голову, и его верхняя губа приподнялась, обнажив зубы, как у животного, почуявшего опасность. «Он здесь!» Малкадор взглянул в долину и увидел одинокую фигурку, поднимающуюся на мост Сигелита далеко внизу. На таком расстоянии она была немногим больше серо-стального пятнышка на белом фоне утесов. Однако ее осанка не оставляла места для сомнений. Рус. Поднялся на ноги, глядя на приближение далекой фигуры Так, будто это раненый пес Который в любой момент может броситься на хозяина «Итак, это Гарвиль Локен», — произнес волчий король С появлением криоцилиндров купол возрождения заполнился мерцающим флуоресцентным светом И Оксиманд ощутил небезосновательную тревогу при виде тех кто был жив, но должен был быть мертв. Мысль вызывала воспоминания о сне, недослышанное эхо чего-то, что следовало забыть. «Кто они?» — спросил Мартарион, смертельная бледность которого стала еще более трупной в свечении жизнеподдерживающих машин Мавзолитики. «Величайшее сокровище Двела, – отозвался Гор. Фулгрим двинулся среди подвешенных цилиндров, его противоестественная плоть кожа поскрипывала обитое стекло. Тысячи поколений его лучших умов, навеки удержанных на пороге смерти в последний миг жизни. Гор подал Оксиманду знак выйти вперед, и тот занял место по правую руку от магистра войны. Гор положил ему на наплечник свою когтистую перчатку. Вот Оксиманд, который руководил захватом округа Мавзалитика, с гордостью произнес Гор. Он сам немало заплатил за это. Фулгрим повернулся к Оксиманду, и тот увидел, что преображение фениксийца зашло гораздо дальше физической трансформации. В Фулгриме буйно расцвел тот нарциссизм, который Как всегда подозревал маленький Гор, лежал в основе навязчивого стремления Детей Императора к совершенству. Ничто из сказанного им нельзя было принимать за чистую монету. И Оксимант задумался, недоверие ли к Фулгриму привело Пертураба к падению. Гор ведь наверняка не совершит подобной ошибки. «Твое лицо», — произнес фениксиец, — «что с ним случилось?» Проявил беспечность рядом с клинком с Медузы. Фулгрим протянул одну из верхних рук и взял Оксиманда за подбородок, повертев его голову из стороны в сторону. Прикосновение отталкивало и опьяняло. — Лицо целиком срезало одним ударом, — сказал Фулгрим с завистливым восхищением. — Каково это было? — Болезненное. «Люций бы одобрил», — заметил Фулгрим. «Но тебе не следовало возвращать его на место. Только представь блаженство от боли каждый раз, когда надеваешь шлем. И нет ничего плохого в том, что ты стал бы меньше похож на моего брата». Фениксиец двинулся дальше, и Оксимант ощутил странную смесь... Облегчение и сожаление, что Примарх более к нему не прикасается. «Так ты говоришь с ними?» — спросил Мартарион, изучая механизмы управления криоцилиндром. Техноадепт возле него повалился на колени, обделавшись и рыдая от ужаса. Магистр войны кивнул. «Все, что знали эти люди, сохранено и перемешано». С сотнями летописцев и итераторов Которые прибыли на этот мир После того, как Желеман вернул его в Империум И что же они говорят? Гор направился к мягко светящемуся цилиндру В котором навзничь лежало тело пожилого мужчины Марневаль двинулся следом И Оксимант увидел, что оно завернуто в красно-золотое знамя с аквилой. А судя по чертам лица, человек происходил родом не с Они пытаются ничего не говорить, ухмыльнулся Гор. И мне по вкусу, как изменилась галактика. Они вопят и беснуются, стараясь не дать мне расслышать то, чего я хочу. Однако они не в силах кричать постоянно. Фулгрим обвил механизмы цилиндра змеиной нижней частью своего тела, приподнялся и уставился сквозь заиндевевшее стекло. «Я знаю этого человека», — произнес он, и Оксимант понял, что тоже узнал того, представив законсервированное лицо таким, каким оно было почти два столетия назад, когда его владелец высадился на борт мстительного духа. «Артис Варфелл», — сказал Гор. Его итерации в конце «Единения» внесли решающий вклад в умиротворение Солнечной системы. О его монографии о преимуществах, которые дает в долгосрочной перспективе внедрение в туземные культуры агентов-адвокатов перед прелюдией к Согласию, стали обязательны к прочтению. «Что он здесь делает?» — спросил Мартырион. Варфел входил в экспедиционные силы Тринадцатого, когда они добрались до этого мира», — произнес Гор. Рабаут очень хвалил его за бескровное воссоединение Двела с Империумом. Однако вскоре после приведения к Согласию, сердце старика, наконец... Начал отвергать омолаживающие процедуры. И он предпочел не продолжать их, а быть помещенным в мавзолитику. Ему понравилась идея стать частью общей памяти целого мира. «Это он тебе рассказал?» «В конце концов, — отозвался Гор, — мертвые нелегко расстаются со своими тайнами». «Но я спрашивал без деликатности». «И что же мертвецы этой планеты знают о богах и их роге?» Требовательно спросил Фулгрин. «Больше, чем мы с тобой», — сказал Гор. «Что это значит?» Гор прошелся между рядами криоцилиндров, притрагиваясь к некоторым из них и на мгновение останавливаясь, чтобы взглянуть, На их светящихся обитателей На ходу он заговорил, как будто пересказывая нечто несущественное Однако симант видел, что за натренированной беззаботностью скрывается важная суть Я прибыл на Вэл, так как недавно узнал, что в моей памяти есть несколько пробелов Пустот там Где должны быть безупречные воспоминания Чего ты не смог вспомнить? Поинтересовался Фулгрим Я даже не знаю, что это, если не глупый вопрос Проворчал Мартырион, издав звук, который мог означать смешок Фулгрим рассерженно зашипел, но Повелитель Смерти не обратил внимания «Разумеется, десятки лет назад я читал хронику Великого Крестового Похода, касающуюся Двела», — продолжил Гор. «Но выбросил ее из головы до того, как произошло какое-либо противоречие. Однако, когда я послал 17-й на Калту, Рабаут говорил о Великой Библиотеке, которую соорудил...» Его Верховный Эпистолярий. Он утверждал, что это сокровищница знаний, соперничающая с Мавзолитикой Двелла и ее огромным хранилищем мертвых. «Так ты отправился на Двелл узнать, сможешь ли заполнить пустоты в памяти?» — спросил Фулгрим. «В некотором роде», — согласился Гор, возвращаясь туда. Откуда начал круг около цилиндров? Все мужчины и женщины, помещенные сюда за тысячелетия, стали частью общего сознания, мировой памяти, которая содержит все усвоенное каждым из индивидуумов от первой большой диаспоры до настоящего времени. «Впечатляет», — произнес Мартырен. Янвале. Сказал Фулгрим. Мы все обладаем эйдетической памятью. Что здесь такого ценного, чего я еще не знаю? Фулгрим, ты помнишь все свои битвы? Поинтересовался Гор. Конечно. Каждый взмах меча, каждый маневр, каждый выстрел, каждое убийство. Название отделений, имена воинов, места, людей. «Все?» — настаивал Фулгрим. «Ну, тогда расскажи мне про Молях», — сказал Гор. «Расскажи, что помнишь о том приведении к согласию». Фулгрим открыл рот, чтобы заговорить, но не последовало ни единого слова. У него сделалось лицо озадаченного новичка, который ищет ответ на риторический вопрос сержанта-инструктора. «Не понимаю», — произнес фениксит. «Да, я помню, Молях, его леса, высокие замки и рыцари, но...» Он умолк, наведя Оксиманда на мысль о воине, страдающем от тяжелой травмы головы. «Мы оба были там, ты и я, до того, как Третий Легион набрал численность для самостоятельных действий. И Лев...» «Погоди, Джигатай тоже там был?» Гор кивнул. «Так сказано в хрониках», — сказал он. «Мы четверо с Императором отправились на Молях». Разумеется, он подчинился. «Какая планета смогла бы сопротивляться силам легионов, которых ведет Император?» «Несметная сила», — произнес Мартыреон. «Ожидалось мощное сопротивление?» «Вовсе нет», — отозвался Гор. «Правители Молеха ревностно хранили записи и помнили Терру. Его обитатели выдержали старую ночь, и когда Император спустился на поверхность, их согласие было неизбежно». «Мы провели там несколько месяцев, так?» — спросил Фулгрин. Аксиманд бросил взгляд на Баддона и увидел на лице первого капитана такое же выражение, которое чувствовал на своем собственном. Он также помнил Молях, однако, как и Примархи, испытывал трудности с воссозданием точных деталей. Аксиманд почти наверняка бывал на поверхности планеты, но ему было сложно сформировать связную картину ее мира. Согласно горологам Мстительного Духа, мы пробыли там 111 стандартных тиранских дней, или же 109 местных. После нашего отбытия там осталось почти 100 полков армии, три когорты Титаникус и гарнизонные отряды из двух легионов. «На планете, которая приняла согласие?» — переспросил Мартерион. Неслыханная трата ресурсов. Какая нужда была императору укреплять Молях такими силами? Гор прищелкнул пальцами. «Именно. Полагаю, у тебя есть ответ на этот вопрос», — заметил Фулгрим. «Иначе зачем вызывать нас сюда?» «У меня есть нечто вроде ответа», — произнес Гор постукивая по криоцилиндру с Артисом варфелом Конкретно этот итератор специализировался на ранней истории Императора, войнах единения, а также разнообразных мифах и легендах, окружавших его вступление на трон Старой Земли. Воспоминания Двелла Чисты о многих из первых поселенцев Привели сюда бушующие волны Старой Ночи. То, о чем они помнят, тянется очень далеко в прошлое, и Варфел поглотил все. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Фулгрим. «Я имею в виду, что некоторые из старейших двельцев прибыли с Молеха, и они помнят первое появление Императора на их планете». «Первое?» — переспросил Фулгрим. Мартарион крепче стиснул безмолвие. «Он бывал там раньше? Когда?» «Если я правильно толкую грезы мертвых, то наш отец впервые ступил на молях за много веков, или даже тысячелетий до воин Единения. Он прибыл на звездолете, который так и не вернулся на Землю». На звездолете, из которого, как я полагаю, сейчас состоит сердцевина Цитадели рассвета. Цитадель рассвета? Помню, произнес Фулгрин. Да, там в конце горной долины было отвратительное сооружение из снятых частей звездолета. Лев построил вокруг него один из своих мрачных замков, верно? «Несомненно, построил», — ответил Гор. «Императору потребовался звездолет, чтобы добраться до Молеха. Однако не потребовался, чтобы вернуться назад. Что бы он там ни нашел, оно сделало его богом. Или настолько приблизило к этому, что нет никакой разницы. И ты думаешь...» «Это что-то еще там?» С предвкушением поспешно спросил Фулгрим. «А зачем еще оставлять на планете такую мощную оборону?» Произнес Мартерион. «Это единственное объяснение». Гор кивнул. «Благодаря Артису Варфеллу я очень много узнал о первых годах Молеха, а также о том, Что мы четверо там делали? Кое-что из этого я даже вспомнил. Император стер ваши воспоминания о Молихе? На мгновение забывшись, спросил Абаддон. «Эзекиль», — зашипел Оксиман. Возмущение Абаддона пересилило внешнее приличия. С плеском гнева он пытался дать выход своей злости. За ним... Показались звезды, которые залили тижун мерцающим светом. По городу метались лучи патрульных воздушных кораблей, некоторые из них были близко, некоторые далеко, но ни один не приближался к каркасу купола. «Нет, не стер», — сказал Гор, не придав значения порыву своего первого капитана. «Столь радикальные меры быстро привели бы...» К разновидности когнитивного диссонанса, который привлек бы к себе внимание. Это в большей степени была манипуляция, ослабление одних воспоминаний и усиление других, чтобы заслонить пробелы. «Но изменять память трех полных легионов», — выдохнул Фулгрим, — «необходимая для такого сила...» «Так, стало быть, на молях?» Спросил Мартырион. «Да, братья», — произнес Гор, разводя руки. «Мы последуем по стопам бога и сами станем богами». «Наши легионы готовы», — сказал Фулдрим, на теле которого от лихорадочного предвкушения замерцали коронные разряды. «Нет, брат, для этой войны...» «Мне нужен только Легион Мартериона, ответил Гор. «Тогда зачем вообще меня звать?» — со злостью спросил Фулгрим. «Зачем оскорблять моих воинов, исключая их из твоих планов?» «Потому что мне нужен не твой Легион, а ты», — сказал Гор, метя в самое средоточие тщеславия Фулгрима. «Мой подобный Фениксу брат». Ты нужен мне более, чем все. Глазные фильтры Оксиманда потемнели, когда сквозь погнутые опоры купола метнулся луч прожектора. Закланились и заизвивались резкие тени. Все посмотрели вверх. За куполом поднялся темный силуэт воздушного корабля, двигатели которого ревели нисходящей тягой. В воздух взметнулась метель битого стекла. Мерцающие отражения ослепляли, словно снег. «Кто, черт побери, летает так близко?» — произнес Абадон, прикрывая глаза от слепящего света. Шум усилился, и на другой стороне купола возникли новые прожектора. Еще два корабля. Огненные хищники. Убийцы Орд, прославившиеся на Уланоре. окрашенные в матово-черный цвет. Парящие вокруг купола. Символы на покатой броне гордо сияли после месяцев маскировки. Серебряные перчатки на черном поле. «Это Медузон!» — закричал Оксиман. «Шадрак, чтоб его Медузон!» Три курсовых пушки «Мститель» взревели в унисон. Мгновением позже к ним присоединились ревущие счетверенные орудия на бортовых турелях. И купол Возрождения исчез в адском покрове рыжего пламени. Игра называлась Хнефатафы, а перед локином оказался Титан, которого он не ожидал увидеть снова, не говоря уже о том, чтобы иметь в противниках. Ему доводилось раньше встречаться с примархами и даже говорить с некоторыми из них, не выглядя дураком. Но Волчий Король был совершенно иным, первобытная мощь, заключенная в бессмертном теле, ярость стихии, окружающая несокрушимые кости и плоть. И все же, из всех встречавшихся ему полубогов, Рус производил впечатление наиболее человечного. Еще десять часов назад Локин пребывал в уютном лунном биокуполе на краю моря спокойствия. Вернувшись с задания на колебания, Он проводил большую часть времени в уходе за садом внутри купола, стремясь к недостижимому покою. Яктон Круз передал вызов Малкадора, а также голый серо-стальной доспех. Однако собрат по странствующим рыцарям не присоединился к нему на борту летящей на Терру грозовой птицы, сославшись на важные дела в другом месте. С тех пор Когда они вместе находились на борту Мстительного Духа, в полуха заметно изменился, став печальнее, но мудрее. Локен не был уверен, хорошо это или плохо. Грозовая птица приземлилась возле горной виллы за пределами дворца. И юная девушка с глинцевитой угольной кожей, представившейся Экатой, предложила ему перекусить. Он отказался, ощущая беспокойство от ее внешности, словно она напоминала кого-то из прежних знакомых. Она отвела его к скимеру с черной броней, украшенной змееподобным драконом. Машина влетела в сердце дворцовых пределов, в тень одной из огромных орбитальных платформ, пришвартованных к склону горы, и приземлилась в пределах видимости от громадного купола гегемона. Он поднялся в долину в одиночестве, остановившись лишь у моста Сигелита, когда увидел две фигуры на берегу озера. Малкадор присел на табурет сбоку от доски, и Локин озадаченно взглянул на него. — Вы вызвали меня на Терру, чтобы поиграть? — Нет, — отозвался Рус. — И все же играй. — Хорошая игра, подобно Зеркалу которая позволяет заглянуть внутрь себя», — произнес Малкадор. «И наблюдая, как человек играет, можно многое о нем узнать». Локин посмотрел на доску с подвижными сегментами, вращающимися стержнями и уступающей по численности армии. «Я не знаю, как играть», — сказал он. «Это просто», — ответил Рус, двигая фигуру вперед и поворачивая прорезь. «Это как война. Быстро учишь правила, а потом нужно играть лучше остальных». Локин кивнул и передвинул фигуру из центра вперед. У него была более крупная армия, но он не сомневался, что это даст мало преимуществ против того, кто, по его подозрениям, изобрел игру. Первые ходы, как он надеялся, он потратил на штурм всеми силами, провоцируя волчьего короля на реакцию тот даже не соизволил поглядеть на доску и сделать вид будто хоть как то обдумывает стратегию через шесть ходов уже было ясно что локин проиграл однако он стал лучше понимать суть игры через десять ходов его армия была разбита а главная фигура уничтожена еще раз сказал рус и Малкадор заново расставил фигуры. Они сыграли еще дважды, и оба раза Локин проиграл. Но, как и все воины Легиона Састартес, он быстро учился. С каждым ходом он все лучше разбирался в игре, пока к середине третьей партии не почувствовал, что ухватил правила и их применение. Последняя партия завершилась так же, как и три предшествующих. Армия Локена была рассеяна и потерпела поражение. Он откинулся назад и ухмыльнулся. «Еще раз, мой господин», — спросил он. «Я почти одолел вас, пока вы не изменили доску». «Лиман любит заканчивать игру, дерзко меняя ландшафт», — сказал Малкадор. «Но мне кажется, что мы достаточно поиграли, не так ли?» Рус? перегнулся через доску. «Ты недостаточно быстро учишься. Он недостаточно быстро учится». Вторая фраза была адресована Малкадору. «Он уже играет лучше, чем я», — заметил Сигелит. «Лучше, чем ты, играют даже балты», — отозвался Рус. «А у них мозгов, как убитый хватнкир». «Он не слушал, что я ему говорю» не усвоил правила быстро и не сыграл лучше остальных. Тогда еще раз, огрызнулся Локин. Я вам покажу, насколько быстро учусь. Или боитесь, что я вас побью в вашей собственной игре? Рус уставился на него из-под изогнутых бровей, и Локин увидел в его глазах смерть. Ясную и очевидную информацию о своей участи. Он взбесил примарха, известного непредсказуемости, и увидел, что его первое впечатление о Руси, как о самом человечном из примархов, оказалось чрезвычайно неверным. Теперь ему предстояло заплатить за эту ошибку, и ему было все равно. Рус кивнул, и его смертоносное настроение исчезло с широкой ухмылкой, от которой показались зубы, казавшиеся слишком крупными для его рта. «Он паршиво играет, но он мне нравится», — произнес Волчий Король. «Возможно, ты был прав насчет него», — сигелит. «Все-таки у него крепкие корни. Он подойдет». Локин ничего не ответил, гадая, что за проверку только что прошел и что о нем говорили до его прибытия. «Подойду для чего?» — спросил он. «Подойдешь». «Чтобы найти для меня способ убить Гора», — ответил Волчий Король. Гор в совершенстве знал возможности огненного хищника. Радиус действия, орудийные установки, темп стрельбы. Уланор продемонстрировал, насколько это страшный десантно-штурмовой корабль. Он стал ключевым для победы. «Я должен быть мертв». Он вдохнул горячий сернистый дым. Фицелин. Жженый металл горящий плоть гор перекатился на бок слух нарушен голову заполняло гнетущее оцепенение и приглушенное эхо скрежет пилы гулкие удары взрывов магистру войны не требовался дисплей визора чтобы понять насколько сильно ему досталось доспех был помят но не пробит Однако кожу прожгло до кости, а скальп начисто выгорел, предупреждающие температурные сигналы, нехватка кислорода, повреждение органов. Он заглушил все это усилие мысли. Ясность. Требовалась ясность. Шадра к медузону. Рефлексы взяли вверх. Время и движение стали вязкими, словно желе. Егор поднялся на ноги. Он покачнулся. От ударных волн закружилась голова. Насколько плохо должно было быть Примарху, чтобы чувствовать головокружение? Его окружало пламя. Купола Возрождения больше не было. Его скосили дуги разрывных масс-реактивных болтов. От цилиндров остались раздробленные обломки. Тела с влажной кожей пахли, как походный паек. Гор увидел что Ноктуа и придавил придавила упавшим элементам конструкции. Пластины их брони прогнулись и раскололись. Шлемы раздробило на части. Никаких следов вдоводела и Эзекиля. Мартерион! выкрикнул он. «Фулгрим!» «Братья! Где были его братья?» В центре купола поднялась болезненно яркая фигура. Она была слишком яркой. От ее сияния желудок сводило тошнотой. Змееподобная, крылатая, многорукая. Прекрасный, столь прекрасный. Даже из его ран сочилось нездоровое свечение. Он поднялся, будто феникс с белоснежной гривой, возносящийся из пепла бесконечного перерождения. Гор увидел, что жилы на шее фулгрима натянулись, словно канаты, А черные глаза убийцы заполнил свет, который не был светом. Огненный хищник своем развернулся, подвесные бортовые орудия крутились, нацеливаясь на фениксийца. Прежде чем корабль смог выстрелить, его задние.